Временам и трудно провести границы между отдельными периодами деятельности моего шефа. Но можно с уверенностью сказать, что к окончанием первой фазы его службы в космическом легионе можно считать не ту его более чем неожиданную встречу с зинобами, а визит к нему уже известных нам высокопоставленных чинов из штаб-квартиры легиона. обладая типичной для всякого чиновника прямотой мышления, если не сказать формализмом, они, казалось, куда меньше были озабочены результатами работы моего шефа, чем его способами и теми действиями, которые он совершил для их достижения. Тот дневник, запись номер 162. Общественность, как правило, бывала равнодушна к передвижениям личного состава космического легиона даже если это касалось высокопоставленных чинов именно поэтому находившиеся на борту шаттла представители главного штаба легиона были не в малой степени удивлены толпе штацких ожидавших их высадки в космопорте планеты Хаскина разумеется В большинстве это были обычные зебаки, но, как тут же отметили прибывшие, среди них были и представители пятой власти. «Дженни Хиггинск, межпланетная служба новостей», — заявила женщина-репортер, окруженная техниками с камерами и микрофонами, преграждая дорогу первому из прибывшей группы легионеров. «Правда ли вы?» что вы прибыли сюда, чтобы наложить взыскание на капитана Шутника, командира роты легионеров, находящихся на планете Хаскина, из-за недавнего столкновения с Зиновами. По этому поводу у меня нет комментариев, торопливо бросила полковник Секира, пытаясь обойти препятствие. Несмотря на частую критику Шутта в отношении его контактов, с информационными службами она понимала, что на самом деле всё это проистекает из ограниченности её собственного общения с репортёрами. И такие вот неожиданные встречи заставляли её быть очень осторожной и внимательной в их присутствии. Но если никаких действий в отношении капитана-шутника предпринимать не планировалось, То почему сразу после того случая он был изолирован от роты и помещён под домашний арест? продолжала настаивать репортёр. Космический легион считает своей обязанностью перед людьми, которым мы служим на всех обитаемых планетах, приостановить полномочия капитана шутника до тех пор, пока расследование не сможет установить правильность Не говоря уже про законность его действий. Это заявление сделал один из трёх прибывших офицеров, сам командующий легиона генерал Блицкриг. Хотя он был так же смущён этим допросом, как и полковник Сикира, но находясь на пути к близкой отставке, быстро решил, что это небольшое шоу. устроенная прессой никак не повредит его намерениям получить работу по выходе на пенсию. Если даже он ничего и не извлечёт из этой встречи с репортёром, то по крайней мере сможет увеличить шансы найти издателя собственных мемуаров. Итак, главная цель вашего пребывания здесь проведение такого расследования, а не трибунал над капитаном Шутником, как сообщает распространившийся слухи, совершенно верно, сказал генерал. Хотя мы готовы провести заседание трибунала, если этого потребует расследование, Брискриг упомянул это, чтобы прикрыть себя. Когда предвкушаемый им военный трибунал всё-таки состоится, но репортёр тут же вцепилась в это его замечание. Можете ли вы сказать нашим слушателям, почему капитан-шутник, который только что спас планету от вторжения враждебных пришельцев, может стать объектом внимания военного трибунала в качестве нарушителя дисциплинарного устава космического легиона. Генерал направил на репортёра один из своих твёрдых как сталь взглядов. "Ионна Леди", сказал он. "Вы ведь работаете репортёром в межпланетной службе новостей. Так?" "Да, именно так", твёрдо ответила Дженни. Хотя и не была полностью уверена, к чему клонит генерал. Считаете ли вы, что это уполномочивает вас заключать мирный договор с чужой расой, например, с зинобами? Разумеется, нет. Извините меня, мисс Хиггинс, вступила в разговор полковник Чигира, нарушая собственный обет молчания. Но если как репортёр Или в каком-то ином качестве вы бы установили первый контакт с потенциально рождёнными пришельцами с чужих планет? Считали бы вы себя вправе сделать и сказать что-то необходимое для того, чтобы устранить немедленную для себя и для окружающих угрозу, не принимая при этом во внимание какое у вас положение? Это вам вполне достаточно, полковник. Рявкнул близ крик. Прежде чем репортёр смогла ответить. "Я полагаю, мы закончили с этим интервью, мисс Хиггинс. Официальное заявление о позиции легиона будет сделано позже, после завершения расследования". Повернувшись на каблуках, он в сопровождении полковника двинулся прямо к терминалам космопорта. Следуя в хвосте процессии, майор Джошуа даже не пытался согнать со своего лица кислое выражение. Он был молчаливым свидетелем спора между полковником и генералом в течение всего путешествия сюда, и казалось, что сейчас они были так же далеки от согласия, как и в начале полета. Ну да ладно, скоро это всё закончится. И тогда, судя по всему, ему будет поручено командование ротой Омега, чтобы присматривать за ее расформированием после заседания военного трибунала, на неизбежность проведения которого указывала явно на мере не генерала. Майор рассматривал такой исход с полным отсутствием энтузиазма, но он казался неминуемым.